Глава первая. Я не люблю его. Нет, ты только глянь на него, Фаб. Я щелкнула ногтем по стеклу и подперла щеку кулаком. Вот ведь индюк напыщенный. Отряд из четырех боевых магов уложился в двадцать минут. Папа даже пальцем не пошевелил, спокойно стоя на крыльце и дымя сигарой. А мистер Занозов з а д н и ц е теперь водил волшебным стилусом по зависшие перед ним т а б л и ч к е Отчет составлял. Век бы глаза его не видели. Настроение испорчено в конец, а ведь день прошел так замечательно. Мы съездили к нашей сестре л и с а н д р е понялись с племянницей. Малышка София чудо какая замечательная девчушка, всего пять месяцев от роду, а уже швыряется игрушками при помощи магии. Папа говорит, так рано проявилась сила только у меня. Даже Фаб, несмотря на то, что мой близнец, заявил, п р а в а н а в о л ш е б с т в о в четыре года. На обратном пути мы прошли с ь по магазинам, купив все необходимое к последнему курсу в академии, вернее, почти все. Завтра, пока Фабиан будет сопровождать маму в больницу, мы с Шарлин, самый старший из нас, отправимся закупаться одеждой. За лето я слегка поправилась, перестав быть излишне худой, и теперь почти все вещи оказались малы. Хватит обсуждать со мной жениха, я тебе не подружка. с к у ч а ю щ е протянул Фабиан, происходящее снаружи перестало его волновать, как только последний мертвец рассыпался черным прахом. Ты мой брат, между прочим, старший. О, эти несчастные три минуты мне до конца жизни, а у к а т ь с я будут. И вообще-то я сердито з ы р к н у л а в законные сумерки. Этот тип мне не жених. На это Фабиан лишь усмехнулся з а к а т и в глаза. Я вздохнула в очередной раз, удивляясь, как так вышло, что мы настолько отличались друг от друга. Не внешне, тут все как и должно быть. Яркие зеленые глаза достались нам от мамы, а черные волосы от папы. У меня локоны завивались в упругие пружинки, а у брата лишь слегка в е л и с ь Но с т р и к с и я он всегда к о р о т к о так что этого было незаметно. Внешность, рост и худощавое телосложение оставались идентичными у нас лет до ч е т ы р н а д ц а т Потом он резко вытянулся, занялся спортом, подкачал мышцы, а я становилась все больше девушкой. Появлялись округлости в нужных местах. Рост замер на отметке метр семьдесят. Я наряжалась в платье, отращивала волосы, красилась и сплетничала с подружками о парнях. В характерах произошли такие же перемены. Хоть Фаб и был всегда чуточку хитрее, манернее, холоднее меня. Раньше это не так сильно бросалось в глаза. Теперь все обострилось. Если я могла вспыхнуть огнем от любой искры, Фабиан, независимо от ситуации, пребывал в л е д я н о м спокойствии, и тем страшнее был его гнев. Когда брат выходил из себя, удержать его оказывалось невозможно. р а б а с т а н Редмонд чем-то похож на него, но это не помешало нам н е п о л а д и т ь с самой первой встречи. Произошло это в прошлый август на праздновании нашего с Фабом семнадцатилетия. Он назвал меня посредственной выскочкой и завышенной самоценкой, а я угнала его карету. Вывела лошадей с территории поместья и напугала их, чтобы те припустили, куда глаза глядят. Конечно, одного оскорбления для подобной выходки было недостаточно, но и помимо главы тайной канцелярии нашлись раздражители. Можно сказать, надменная фи в мою сторону оказалась последней каплей. Потом был рождественский бал у Норингтонов, на котором Робостан внезапно пригласил меня на танец. В тот день предчувствие чего-то нехорошего зародилось с самого утра, и все же я согласилась на один единственный вальс, за что поплатилась р а з в я з а н н о й шнуровкой корсета, едва не свалившегося с меня по окончании танца. Подлец р е ш и л отомстить за карету. К счастью, я во время почувствовала сползающую ткань, чтобы торопливо скрестить руки на груди и убежать в уборную, где вытерпела 15 минут хохота Летиции Норингтон, моей лучшей подруги. Она тогда с полной уверенностью заявила, что не пройдет и года, как мы весело погуляем на моей с этим красавчиком свадьбе. С тех пор он стал чаще появляться в пределе видимости. Бывал у нас дома по рабочим вопросам к отцу, наведывался в академию и даже провел несколько пар факультатива по разрушению проклятий. Чёртов Фредмонт, а любимый племянник ректора, и тот с удовольствием предоставлял учебное заведение под его нужды. В общем, за пятый курс он здорово н а м а з о л и л мне глаза, и каждое наше п е р е с е ч е н и е ничем приятным не заканчивалось, ибо всегда спокойное и рассудительное я в его присутствии буквально з в е р е л а Ладно, уже десятый час. Сегодня мне нужно лечь пораньше, и тебе, кстати, тоже. в з г л я н у в на брата, я отлипла от подоконника. Жаль, не получилось к м е р т в я к а м выйти. Мне всегда нравились практикумы некромантии. Этот год в академии последний. Возьмешь темное искусство темой выпускной работы? ф а б и я н а т я н у л а на более опасное направление магии с самого детства. Странно, что он вообще пошел учиться вместе со мной, тогда как на материке есть отличное училище для будущих некромантов. Наверное, все дело в папе. Он не одобрял у в л е ч е н и е Фаба. Скорее всего. А ты? В начале каникул говорила, что подумаешь об этом летом. Да. Я поморщилась. Лето промчалось слишком быстро, но еще не решилась. Пап промолчал, сунул руки в карманы пижамных штанов и улыбнулся. Пойдем, пока отец не застукал. м о л ч а к и вновь зашагал рядом. Папе неделю назад исполнилось пятьдесят девять. У него уже были внук и внучка от наших старших сестер, и к нам он относился слишком строго, будто мы оказались ответственны за все его ошибки в воспитании ш а р л и н ы и Лисандры. Фабиану доставалось больше всех. Единственный сын, которого хотели воспитать достойным будущим главой рода. Как назло, он отказывался п л я с а т ь под родительскую дудку. От него ждали слишком много. Даже мама принимала сторону отца во всех спорных моментах, на что Фабиан сильно обижался. У моей спальни брат пожелал спокойной ночи и скрылся за соседней дверью. Я вошла к себе, со вздохом прижалась спиной к прохладной стене рядом с высоким шкафом и окинула невидящим взглядом комнату. Ох, не просто так, папа привечает Робастана Редмонда. Я боялась, что они все насчет меня решили. Боялась, что среди документов в отцовском столе еще с прошлого года лежит брачный договор, подписанный обеими сторонами. Для меня самое страшное, когда не остается выбора, и хоть сердце пока никем не занято, а Редмонд не самый плохой вариант на место будущего мужа, я все равно отчаянно противилась навязываемой кандидатуре. Ведь совершенно не любила этого человека. Утро захватило во дворотом суетой. Фабиан отправился к Лесандре, дабы забрать маму и сопроводить ее в больницу. Отец о т был по делам еще на рассвете, даже не позавтракав. Об этом мне сказал Хель, наш дворецкий. Он вместе со своей супругой а л е в т и н о й работали на папу уже больше двадцати лет. Обоим уже далеко за шестьдесят. Других работников поместьи не было. а л я отвечала за кухню и уборку в доме, а Хель за все остальное. Будучи магами, они отлично справлялись с обязанностями без посторонней помощи, а если требовалось, отец нанимал дополнительный персонал на короткий срок, в основном для ремонта и капитальной уборки сада или же подготовки и проведения праздников. Хельс и л и ф т и н ы давно приравнялись к членам семьи. У них домик на территории поместья и свой огород, но иногда они оставались на ночь в особняке в отведенных лично им покоях. а За вами прибудет карета, уточнил Хель, провожая меня к выходу. Нет, оба наших экипажа заняты. о т р я с т и с ь полчаса до города в казённом не очень хочется. Отец договорился о портале. Удобно. Раз и уже на месте. Верно подмечено. Улыбнулся он, придерживая меня за локоть во время спуска по лестнице. Сегодня она делала зеленое платье длиной чуть ниже колен. Атласные ленты бретелей завязывались в милые бантики на плечах. Такая же лента опоясывала талию. Папа не одобрял п о д о б н ы х в о л ь н о с т е й в одежде, предпочитая, чтобы даже в жаркий день я была замотана в длинные тяжелые наряды. Но он уехал раньше, и я незамедлительно этим воспользовалась. Погода была замечательная, собирался дождь, и наконец-то палящее последние три недели солнце скрылось за серыми тучами. Непокрытую одеждой кожу приятно обдувал свежий ветерок. Остановившись на последней ступени, я с нежностью взглянула на морщинистое лицо х е л я Горько признавать, но от этого человека мы с Фабианом получали гораздо больше тепла, нежели от родителей, выплеснувших все запасы любви на двух старших дочерей. Тебе точно ничего не нужно в городе. Может, Оливтини что-нибудь купить? п о к р о г серых глаз углубились морщинки. Думаю, она была бы рада тем пирожным с шоколадной крошкой, которые вы иногда для нее покупаете. Я ничего не успела ответить, п р е р в а л а вспышка света за спиной. Обернувшись, едва не поперхнулась воздухом. Доброе утро, мистер Редмонд. Дежурно поприветствовал Хель, затем кивнул мне на прощание и вернулся в дом. Проводив его тоскливым взглядом, сцепила пальцы в замок. Вновь повернулась к мужчине вопросительно, д е р н у в бровью. Отца нет дома. Я не к нему. Как обычно во всем черном и своей раздражающей шляпе, хоть в этот раз без излюбленного плаща с эмблемой тайной канцелярии. Я молчала, начиная з л и т ь с я на ветер, щекочущей шею и плечи моими же кудрями. Хотелось немедленно закрутить непослушные волосы в тугой пучок или косу, упрямо глядя в темные карие глаза, ожидала внятного объяснения, какого дьявола он здесь в таком случае и забыл. Мне выпала честь сопроводить вас, так как с порталами в одиночку вам пользоваться еще нельзя. Я совершеннолетняя. Процедила сквозь зубы, нисколько не пытаясь быть вежливой. Если не изменяет память, 13 августа вы присутствовали на празднике в честь нашего с Фабианом дня рождения, и даже что-то подарили. Тот по щекам лизнул легким жаром, и я поторопилась отвести взгляд. На самом деле его подарок сейчас при мне. Он решил поиздеваться, подарив молодой девушке вместо традиционных украшений посеребренный кинжал с калдовской росписью по лезвию, а в комплект к нему кожаную подвязку на бедро. Сам того не ожидая попал в цель. Оружие я любила, и сегодня впервые за лето, выбираясь в город одна, решила подстраховаться на случай нападения бандитов. Некроманта, сождавший отца, заставлял задуматься о собственной безопасности. Это приказ вашего отца, отстраненно проговорил Робостан, подавая мне руку. Не тяните время. Через десять минут мне нужно быть в другом месте. Ладно. с к р е п я сердце, вложила пальцы в его затянутую перчаткой ладонь. Легко сжав их, он потянул на себя, вынуждая приблизиться еще на шаг, приобнял за талию и прижал к себе, утягивая в сияющий золотом вдво о рот. Перемещение было быстрым. Тишина сменилась множеством звуков оживленной улицы торгового квартала. Убедившись, что б р у с ч а т к а не уплывает из-под ног, я п о т о р о п и л а с ь высвободиться из крепкой хватки и отступить на шаг. Спасибо. Мазнув по его лицу быстрым взглядом, осмотрелась. Мы стояли как раз перед тем магазинчиком, у которого я собиралась встретиться с Шарлин. Когда будете готовы отправиться обратно, сожмите этот портал и подумайте о нужном адресе. Я н е д о у м е н н о взглянула на протянутый белый камушек размером не больше серебряной монеты, чуть приплюснутый с двух сторон. А как же приказ, запрещающий мне перемещаться в одиночку? Редмонд впервые за утро улыбнулся мимолетно одним уголком губ, а у меня в груди уже поднималась ярость. Выхватив портал, прошипела. То есть не было никакого приказа, да? До встречи в академии, в а н н е с с а Он чуть склонил голову и повернулся уходить. Мне оставалось лишь сверлить широкую спину негодующим взглядом. Магическое кольцо на пальце тревожно светилось сапфиром, готовым выпустить любое проклятие, что первым в з б р е д е т в голову. Но тут меня словно током пронзило. с т о й т е Выкрикнула ему вслед. То есть как в академии? Что это значит? Рабастан на мгновение замедлил шаг, но не обернулся. Вскоре он скрылся за первым поворотом.